— Добрый день, господин Вейт, — поздоровался я, входя в кабинет хозяина трактира. — А, Раст! — радушно улыбнулся мне Вейт. — Заходи, заходи. Как прошло твое маленькое путешествие? — Да что ж такое! — я был возмущен до глубины души. — Это что же получается? В этом городе про мою поездку каждая собака знает, что ли? — Вот же. Но вместо возмущения я широко улыбнулся и как можно небрежнее бросил. — Спасибо, ведь Маленькое путешествие, — передразнил я его, даже Томп пытался сохранить, — прошло увлекательно и закончилось успешно. — Ну что ж, я рад. — хозяин кабинета продолжал держать на лице улыбку. Я вопросительно приподнял бровь и уставился на него, все так же стоя у двери. — Ой, — смутился ведь правильно растолковав мой взгляд. — Проходи, Раст, — он махнул рукой в сторону стульев, стоявших около его рабочего стола. — Присаживайся. Я молча последовал его предложению. — И давай в следующий раз, — он сделал рукой какой-то замысловатый жест, — без церемоний. — Просто проходи и садись, — пояснил он, увидев моё непонимающее выражение лица. — Только поздороваться, конечно, не забудь, — хохотнул он. Я молча кивнул, обозначая, что принял его слова к сведению. — Ладно, — ведь переложил несколько бумаг, лежащих перед ним на столе. «Расскажешь о своей поездке?» Он вопросительно посмотрел на меня. Я тяжело вздохнул и начал рассказывать. Мой рассказ занял, наверное, около получаса. Что-то я рассказывал довольно подробно, как, например, про свою учебу, про встречу с госпожей Магессой. Что-то довольно кратко. Это бой с воинами барона Засса и наше посещение стойбище орков. А о чем-то, в частности, о смерти барона Засса И о том, что это я его... того... не говорил вообще. Да и о подарках Гмалиной я умолчал, как и об убийстве некромага, а вот сражение с личами описал довольно подробно. Ну, и еще красочно расписал отцовскую дуэль с Большим Дессом. Остальные события, произошедшие во время нашего пребывания в городе, описал буквально несколькими словами. Различные личные пацанские дела». Понятно, протянул ведь после того, как я закончил. Да, кстати, о том, как я приласкал наемника, привезли в город, я тоже рассказывать не стал. Хозяин таверны порылся в тумбе своего стола, достал оттуда какой-то бумажный сверток и, положив его на стол, двинул его в мою сторону. Я вопросительно поднял бровь. Снаряды к твоей проще, пояснил он реагируя на мою мимику. Как договаривались, сто штук. Теперь уже он вопросительно посмотрел на меня. Я вздохнул и, вспомнив наш с ним договор, полез в свою поясную сумку, покопался в ней и достал оттуда несколько артефактов. Пару колец с красным и черным камнем, что открывали двери в тюрьме Некромага, и пару желтых сережек в виде листика с изумрудной капелькой росы. Выложив это все на стол, я в ответ на его вопросительный взгляд просто развел руками. «Это все!» Вейдх хмыкнул и недоверчиво посмотрел на меня. Это что, все, что было у личей? Я сначала даже не понял, о чем он, а когда до меня дошло, я с досады даже стукнул себя ладошкой по лбу. Вот же, я аж зажмурился. Ну, как так-то, да? Что? удивился хозяин кабинета. Сличи ничего не взял? А, застонал я. Да даже и не вспомнил, представляешь? И до этого момента даже и... Я обхватил голову руками. «Нет, ну надо же так лопухнуться!» Мне даже не столько было жалко, так сказать, недополученных артефактов, сколько неудобно и стыдно перед Вейтом. Ведь я обещал ему возможность выбора, и сам же его этой возможности лишил. «Ну ты даешь!» — как-то безлобно хохотнул Вейт. «Простите!» — потупился я. «Ай!» — махнул рукой мой собеседник. «Не расстраивайся. Не ради артефактов живем!» Он подмигнул мне и улыбнулся. Я тоже не смело улыбнулся ему в ответ. «Да». Ситуация была припаршивейшая. «Ну...» — Вейта смотрел в сережки и небрежно отодвинул их в сторону. «Лечилка — это, конечно, хорошо», — пояснил он мне свой жест. «Но вот, боюсь, эти сережки не подойдут», — выглядел он слегка озадаченным. «Представляешь, фасон не мой. многозначительно улыбнулся и подмигнул мне он, видя мои выпущенные от удивления глаза — и начал рассматривать оба перстня. — А вот перстеньки у тебя занятные. — Так это те самые, которые открывали двери в темнице, в уличии оживился я. — Ну, помните, я рассказывал? — Помню, помню, — пробормотал он, явно над чем-то раздумывая. — Помню, помню. Э — -э, Я попытался обратить на себя внимание, в чем и преуспел. Хозяин кабинета оторвал свой взгляд от перстней и посмотрел на меня. — Вас, уважаемый, ведь чем-то заинтересовали эти перстни? — Да, — чуть подумав, качнул головой мой собеседник. — Слушай, Раст, а давай я сейчас возьму вот этот, — он покачал рукой, в которой держал перстень с черным камнем, а вот этот, — он помахал другой рукой, в которой был перстень, соответственно, с красным камнем, — ты пока подержишь у себя. — Только никому его не отдавай, хорошо? — он просяще посмотрел на меня. Я его у тебя попозже выкуплю, ладно? Ня, я покачал головой. У меня есть другое предложение. Хозяин кабинета посмотрел на меня, удивленно обиженным взглядом. Вы сейчас возьмете оба этих перстня, и будем считать, что артефакт из первой партии вы отобрали. У, -у, у? Я вопросительно посмотрел на собеседника. Ну, даже не знаю, Ведь стал задумчивым. У меня создается ощущение, что я тебя граблю. И вовсе нет, — с воодушевлением возразил ему я. Это просто компенсация за то, что я лишил вас выбора. Договорились? Ну, спасибо, Раст. Я этого не забуду. Вейт быстренько смахнул перстеньки в ящик стола. э э Вейт неуверенно начал я, как только перстни исчезли со стола, и хозяин кабинета тактично дал понять, что беседа окончена. А можно еще одну просьбу? — Ну, давай, — задумавшись на мгновение, согласился мой собеседник. Э, — Понимаешь, ведь, я тут по случаю арбалетом обзавелся. Я замолчал, предлагая ему самому домыслить окончание предложения. У хозяина кабинета от удивления взлетели брови, а на лицо наползло ироничное выражение. — И что? Ты хочешь, чтобы я... Он тоже не закончил предложение и вопросительно посмотрел на меня. — Ага, — я тяжело вздохнул и кивнул головой. «Мне нужны будут к нему стрелы из красного дуба». «То есть болты?» — небрежно поправил он меня. «Нет, не болты!» — я качнул головой. «Так, болтики!» «Болтики?» — повторил за мной удивленный Вейд. Чтобы долго не препираться, я вздохнул и из сумки путника достал подаренный Гмалином арбалет и колчан с тремя стрелами. «Ну надо же!» — с иронией в голосе заметил Вейд. «У тебя появилась сумка путника?» Он еще не обратил внимания на вещи, которые я выложил на стол. — А, — я небрежно махнул рукой, — подарок одного покойника, в общем. Отказаться не было совсем никакой возможности. — Ого, ого, — понимающий ухмыльнулся мой собеседник и перевел взгляд на арбалет и колчан. И улыбка тут же покинула его лицо. Зато я увидел, как расширились у него глаза, а руки, которые он протянул, чтобы взять арбалет, заметно дрожали. — Не может быть! — он дрожащими руками водил по арбалету. — Неужели это самого Абу Салаха? — Не знаю, — пожал плечами я, хотя мог и не стараться. Вейт на меня даже и не поглядел. — Но тот, кто мне его подарил, называл имя мастера, который его сделал. И оно было похоже на то, что ты только что назвал. Но за точность не ручаюсь, я его не запомнил. — А тот, кто подарил тебе этот арбалет, он... Хозяин кабинета выразительно посмотрел на меня. «Он что?» Я сначала не понял, но потом догадка мелькнула у меня в голове. «Да ты что? Жив, надеюсь, здоров?» Я же сказал, что он мне даже поведал имя этого мастера-оружейника. «Нет, конечно, можно было бы спросить и у покойника, если что. Но только, по-моему, это уже будет попахивать таким изощренным садизмом, нет?» «Ага, ага». — покивал Вейта, наконец, решившись, взял арбалет в руки. Любование, восхищение, причмокивание губами. В общем, я потерял еще где-то с полчаса времени. Наконец, утомившись, Вейт отложил арбалет и посмотрел на меня завистливым взглядом. — И кто ты говорил, его тебе подарил? Он сморчил лоб, как будто хотел что-то вспомнить. — Я не говорил, — поправил его я. — Так сделаешь к нему стрелки из красного дуба? «Болты!» — поправил меня Вейт, думая о чем-то другом, судя по его виду. «Болтики!» — поправился я, согласно кивнув головой. «Можно не целиком, а только наконечники, а?» «Хорошо!» — после секундного раздумья согласился Вейт. «Условия те же? Сотня болтов за еще пять выбранных артефактов?» — все-таки уточнил он. «Идет!» — я быстро, пока он не передумал, протянул ему руку, которую он и пожал. «Сделка!» почти хором выпалили мы, посмотрев друг на друга, рассмеялись. Ладно, провожая меня взглядом, пока я шел к двери, бросил ведь: "Как сделают, я пришлю тебе весточку". Спасибо. Я вежливо поклонился и исчез за дверью. Ну все, все переговоры закончены. Теперь к пацанам. Но сначала нужно заглянуть на местную кухню. Есть у меня кое-какие идеи.